722 декабрь 11 -е. человек обладает способностью думать, то есть порождать мысли, имеющие определенный образ или форму. Как уже было сказано, мысль не есть и абстракция, но есть живое существо ментального плана со всеми признаками самостоятельного существования. Пока мысль творится, она еще во власть своего породителя. Но когда она создана, Она начинает свое самостоятельное существование, уже независимо от своего Творца, хотя и будучи связаны с ним нитью, нечто вроде пуповины. Слово и мысль не воробей, выпустишь — не поймаешь. Поэтому мысленное творчество требует большой осмотрительности. Мысль, созданная с определенной целью, понесет вложенное в нее поручение. Она будет жить, пополняя то, что вложено в нее ее Творцом. Можно создавать четкие, ясные, определенные мысленные формы, вкладывая в них и поручая им то или иное задание. Они будут его выполнять. Мы действуем мыслью, учитесь действовать мыслю, но пусть эти мысли будут благими, ибо неизбежно реакции созданной мысли на своего породителя. Мы учим мыслить во благо. От своих порождений никуда не уйти. Светлые, сильные мысли, устремленные на общее благо, будут друзьями человека.